Хазарская миссия. Шёлковый путь. Пока в гостеприимном Херсоне братья дожидались первых тёплых дней весны, чтобы продолжить наконец путь к цели своего назначения, Хазария сама вдруг напомнила им о себе. Напомнила без лишних слов, но очень уж красноречиво. Житие Кирилла сообщает, что в пределах полуострова неожиданно объявился некий хазарский воевода со своим полком и что нападающими взят в осаду целый христианский город. Узнав об этом, философ, не леняяся, идёт к нему. Город не назван по имени, значит, не столько имя важно было в данном случае о географом, сколько сам поступок братьев. Они приостановили своё, судя по всему, уже начатое подорожье, И сочли необходимым немешкая вступить в переговоры с хазарским военачальником, а как были им облечённым полномочиями посланцев из Виселевса, не заметить случившегося. Неужели не знает воевода, что христиане, где бы они ни жили, находятся под духовной защитой великой христианской державы? Тому порукой их Константина и его спутников присутствие здесь сами они гости великого повелителя Хазарии. Они теперь как раз и продолжают свой путь для встречи с каганом. Хотя каган уже ждёт их, они, прослышав о таком неразумном нападении, вынуждены прервать своё шествие и завернуть на место самоуправства. Сильно огорчится владыка хазарского народа, когда услышит от них, что оказывается, его подданные покусились в Таврике на целый христианский город. Ведь сам же он, ищущий истину, каган недавно и обратился с письмом к нашему императору, сам попросил прислать в свою столицу рамейских христиан-богословов, ибо пожелал беседовать с ними и услышать от них слова о достоинстве силы и мудрости христианской веры. На хазарина воеводу укоры подействовали так, что он, обещався ему философу на крещение, «Атидия, ни кое же пакости сотвори людям, Тим». Пусть и не крестился сразу, но, по крайней мере, обещався. Судя по выразительному уточняющему глаголу, военачальник был язычником, а не иудеем или мусульманином. Кого только не приманивает к себе лакомая таврика, что уж вспоминать сугубую древность. Даже в века сравнительно недавние, уже после римлян, Сюда забирались, как в собственное угодье, то гунны, то готы, то аланы. А уж сборщики хазарских даней шаствуют здесь и роются будто в собственной суме, притороченной к седло. Только-только возобновили братья прерванное было подорожье, как накатило на них точно из овражных нор высыпав совсем уж несусветная орда. Свирепый пишего обличья воют, что волки Вот-вот поувечат своими пиками, Прошьют до песка стрелами. На тот самый час братья с провожатами Заканчивали дорожный молебен Перед образами малого походного иконостаса. Рухни кто из них в страхе на землю Или рванись на утек, Не избежать бы никому погибели. Но они, не пятясь, не озираясь, Продолжали невозмутимо спрашивать творить поклоны и осенять себя крестным знамением поднег громкое пение. Как же она крепка Иисусова молитва, как спасительна. И в самом кратком своём облике, Господи, помилуй, только вспомяти её успи, Спаситель расслышит. Нападающие повыли-повыли, пометались вокруг стана и вдруг, будто захлебнувшись своим вытьём, остолбенело смолки. И не смешны или право один за другим тоже принялись кланяться, кто как умел. А потом, когда молебен закончился, затараторили, залопотали между собой на совсем уж непонятном для ромеев языке. И наконец, желтозубы скались, принялись показывать им знаки, мы мол вам не ни, ни, мы туда, а вы куда ваши боги вам велят? Мы ходим, гуляем, где хотим. А вы ходи гуляй где надумаете, вольным воля земли много. Так, братья, впервые встретились с уграми, племенем для Таврики самым свежим. Лишь сугубы из натоки сдешних земель и языков могли подсказать, что волкогорлые эти угрины качуют от востока, от лифейских гор и обходя Понт с полуночи, держатся на заход солнца. Значит, идут по дорогам и тропам натоптанным до них теми же гуннами, готами, аварами, болгарами. И уже об этих ушлых уграх идёт слава, что самые расторобные из них нашли себе и в таврике промысел, добираются до морских пристаней и выгодно сбывают работорговцам свой людской плен. Через 20 с лишним лет Феодий снова увидит угров вблизи. Но встретят их уже в моравских и паннонских землях, на берегах Срединного Дуная, и это будет не разбойный отряд, а обильный числом язык, пожелавший наконец вломившись на сытную и ухоженную землю угомониться для оседлого житья. Покинув Херсон, братья двигались сначала по суху. Но лишь сначала Жтие Кирилла в одной единственной фразе вроде бы прослеживает всё их дальнейшее странствие целиком от и до. Все дея же в корабль путися ят казарского на Миоцкое езеро в Каспийские врата кавказских гор. Это географическая справка, если привязывать её к современным картам, Всё же потребует пояснений, хотя вроде бы и так всё на виду и на слуху. Миотское озеро Миотида античное имя Азовского моря. Сесть на корабль могли в Керчи, у самой южной кромки озера. Но поскольку оно омывает весь восточный берег полуострова, то корабль мог принять их и у пристани где-нибудь близ Сиваша, ведь самое северное ответвление великого шёлкового пути проходило именно этим водным наметом. По озеру до устья Дона, затем вверх по реке, мимо хазарской крепости Белая Вежа, Саркел, построенный, как помним, по плану византийского зодчего Петроны, далее до Переводки или Переволоки, место, где русла Дона и Волги сходятся ближе всего и дают возможность обучать, для самой удобной и дешёвой доставки грузов по сухо из одной реки в другую. Далее шли снова на корабле до Каспийских ворот, если под этим названием разуметь дельту Волги. Однако историческая география с давних времён именует Каспийскими воротами не устье Волги, а так называемый Дербентский проход в Кавказских горах. Поэтому можно ту же самую запись жития о маршруте византийской миссии прочитать совсем иначе. На корабль в Керчи сели лишь ненадолго, чтобы всего-навсего пересечь пролив между Миоцким озером и Понтом и высадиться в Тамотархе, позднее Тмутаракане, ещё позже Тамани. Именно отсюда, от тамотархских пристаней, уходила по суше на восток ещё одна из ветвей шёлкового пути уходил к тому самому дербенскому проходу к Аспийским воротам если посланцы михаила III избрали такую дорогу конечной точкой их маршрута должен был стать утопающий в зелени садов город Семиндер тогдашняя столица хазарского акаганата Семиндер располагался в пределах или ближайших окрестностях нынешней Махачкалы и так Даже в этих ограниченных пределах, от Чёрного моря до Каспийского, не умещался великий и прихотливый шёлковый в одну единственную путевую развёрстку. Хочешь идти на восток миоцким озером и двумя большими реками. Хочешь держись ближе к Кавказским горам. Уточнение достоверного маршрута византийской миссии затрудняется ещё и потому, что в житиях братьев столица каганата не названа по имени. На основе же скупых источников собственного хазарского происхождения можно сделать вывод, что ко времени их путешествия, то есть ко второй половине IX века, Семидар уже терял статус и облик главного города. Резиденции кагана и бека вместе с дворами знати перекочёвывали в новую столицу, и она располагалась в низовьях Волги, в окрестностях современной Астрахани. Сюда, в Итиль, так звался город, братьям удобнее было идти по озеру и двум рекам, а не южным путем. Впрочем, в житии Кирилла есть описание неких безводных мест, достигнув которых братья и их спутники «жажду неможаху терпеть» и долго помучились в поисках питьевой воды. Напоследок философ, помолясь и спил из источника, которым вначале побрезговали, И вода вдруг оказалась не горькой, как жёлчь, а студёной и сладостной на вкус. Похоже, такое испытание могло их подкараулить в летнюю жару именно на южном степном и полупустынном пути. Не являлись ли тогда изнурённым рамеем манящие видения подземных константинопольских цистерн с их нерушимой прохладой, что исходила от чёрных толщ воды? Царственные, подобные дворцам вместилища влаги, ряды высоких и мощных, как в храме мраморных колонн, далёкие сводчатые потолки едва проступающие при свете факелов. Но стоило приоткрыть глаза, и снова в чеду Марева скалилось солончаками закольцованное пространство пути, будто обречённого на вечное повторение. Это и есть шёлковый Впрочем, как бы ласково ни звался, а это он и есть. Тот самый, что и заблудиться позволит, и пропасть разрешит. Вот уж где задумаешься. А есть ли на земле награды, ради которых стоило бы так напрягать жилы людей и вьючных тварей, заставляя их одолевать пышущие чадом пески? Ладно бы везли воду жаждущим. Хлеб голодным, одежду коченеющим от стужи. Нет. Вместо самого необходимого тащат и тащат по лику земли самое избыточное, самое излишнее и чрезмерное, годное лишь для прихоти, для баловства, для потакания нелепым капризам и сумасбродствам, для ублажения уже не человеческой, а сатанинской распущенности. Не старый ли еклесиаст, схватив однажды такую вот читу-суету за хвост и не сумев её укротить, опасливо и презрительно выронил из рук. И вот она ползёт, ползёт, изворачивается, вспухает, бесхвостая безумная бесконечная. Змеится, зыбится шёлковой, переливается в обманных дымках тонкая ласковая пряжа, даже пыль из-под копыт и колёс накрывает цветы серой кисеёй, отдаёт каким-то сложным горчично-пряным, перечно-шафранным, тминно-коричным, щекочущим глотку настоем. Бельмастами озерцами посверкивает вдоль пути горький солевой выпад. Не тут ли где-то и возникло перед ними из марева прикинувшегося каспийским разливом встречное шествие. «Для каравана слишком малая, для разбойной ватаги очень уж ленивая». Но оказалось это не кого-то еще, а их самих поджидают, радуясь, потому что затомились уже высматривать гостей желанных. Теперь не скучно будет в приятной беседе скоротать остаток пути. Предводитель встречного отряда без устали отвешивал и отвешивал странникам маслянисты медовые хвалы. Только ненадолго хватило ему этих сластей». Похоже, очень уж хотел показать, что он и сам, не дожидаясь словесного пиршества, заготовленного в столице прямо здесь, способен одолеть в споре любого заезжего умника. И точно, начав с восхищений, вдруг взял и кольнул насмешкой: "Всем хорошо ваше царство, а один обычай у вас худой. Зачем из разных стран, из разных родов ставить себе царей?" Наши же цари все из одного рода. Так ли уж все из одного, чтобы Хазарен не очень бахвалился царями своими? Философ ему будто ненароком напомнил: "Но ведь Бог вместо царя Саула, ничего угодного от него не дождавшись, избрал Давида царя, и род его избрал". Видя, что молодой Рамей тотчас на укор отвечает укором, и к тому же знает до подробностей давнюю еврейскую историю, Хазарин кольнул с другой стороны. Вы держитесь за книги, из них все свои притчи берёте. Мы же не так. Мы, вобрав всю мудрость в грудь, износим её из себя, а не гордимся, как вы тем, что в книгах написано. На что философ ответил хоть и притчи, но вовсе не книжного происхождения. Если встретишь человека на голгове и скажет тебе: что много рис имеет из золота, поверишь ли ему, видя что он гол? Нет, кто ж поверит? Вот и тебе говорю, раз уж поглотил ты всякую мудрость, то скажи нам, сколько людских поколений было на свете до Моисея и сколько лет каждый их род правил. Смолчал хазарский первоборец, ничего подходящего случаю не выдохнулось из его груди. Так, перебрасываясь лёгкими колкостями, Примиряясь взаимно, рамей к восточной горячности хазарен к византийской холодности, доставились в саму столицу. Впрочем, о географы вниманием и её столицу тоже не удосуживают. Рассказ сразу устремляется к предварительной беседе. Судя по всему, она состоялась в тот же день без проволочек. Перед первым же застольем у кагана его придворные пощупали философа вопросом по сути, рассчитанным на то, чтобы сразу же покрепче осадить этих вымотанных дорогой и, похоже, не облеченных никакими высокими званиями пришельцев. Мог бы император и кого поведнее прислать, митрополита или хотя бы епископа или стратига, а этот уж не самозванец ли? Но по внешности вопрос был вполне учтив. «Какова будет твоя честь, чтобы по чину тебя посадить за стол?» Константин нисколько не смутился. «Деда я имел великого и славного», — начал он неспешно отвечать. «Стоял он близ самого царя, но данную ему славу по своей же воле отверг и был изгнан. В чужую землю, дойдя, обнищал, и тут меня породил. Я же древней дедовой чести ищу, и другое не сумел принять, потому что Адамов я внук». Дослушав притчу до последних слов, столь приятных восточному слуху, и вдруг поднявших все сложное родословие византийца до такой головокружительной высоты, его одарили великодушной похвалой. «Достойно и правильно ты, гость, отвечаешь нам. От сели же, читаем в житии, пане начаша над ним несть и мете».